Глава 5 а в а Для меня после распития алкоголя похмелье не самое худшее. Дело в том, что я всегда просыпаюсь ни свет, ни заря. Кто-то однажды сказал мне, что это из-за того, что алкоголь в организме перезапускает цикл сна. Но я знаю лишь, что это крайне н е п р и я т н о е о щ у щ е н и е Сегодняшнее утро не исключение — Я лежала на диване Шалине, уставившись на мигающие светодиодные часы, которые стояли на кабельной коробке. На циферблате было 4.58 утра. Слишком рано, чтобы бодрствовать. Я закрыла глаза, заставляя себя снова заснуть. Когда я вновь их открыла, прошла всего минута. Я застонала. Что я делала прошлой ночью? «А, точно». Я решила, что если сильно напьюсь, то забуду об Эшли и Эндрю. Какой бы хорошей эта идея тогда н е казалась, сейчас мне хотелось вернуться назад и дать себе пощечину. Я достала телефон и желудок скрутила при виде сообщения от моего босса Бобби. «Ава, попроси меня, но ты уволена». «Нам много шлюх угроз от фантов кроля странных фей». Я с минуту смотрела на сообщение, пытаясь понять, что он хотел сказать. Но Бобби всегда так писал, потому что пользовался голосовым вводом и никогда не утруждал себя исправлением ошибок. Через несколько минут до меня дошло. Они получили угрозы от фанатов короля страны Фейри, и меня уволили. Я закрыла лицо руками. Никаких сообщений от Эндрю. Никаких извинений или отчаянной мольбы вернуться. Я немного съёжилась, когда перешла к профилю Эндрю в соцсети. К моему ужасу он уже удалил все мои фотографии в красивых рамках с философскими и поэтическими подписями. Вместо этого он опубликовал новую фотографию Эшли, стоящую среди полевых цветов в золотистых лучах заходящего солнца. Под фото он написал «Когда человек настолько красив, что ты забываешь дышать». Во время всего вчерашнего кошмара я не совсем осознавала, насколько она красива. Чёрт! Я смотрела на неё, и у меня тряслись руки. Когда он вообще успел сделать это фото. Мы расстались только прошлым вечером. Перевернувшись на другой бок, я уткнулась носом в диванные подушки в надежде заснуть. Я знала, что диван раскладывается в кровать, так как уже ночевала здесь раньше. Но прошлой ночью мне это не удалось. Однако одеяло натянуть на себя смогла. Это подействовало, но на несколько минут. Пока желудок не скрутило и на меня не накатила неприятная волна тошноты. Я не была уверена, из-за алкоголя ли это, или из-за того, что моя жизнь разваливалась на части. Скорее всего, и то, и другое. Я села в надежде, что вертикальное положение утихомирит желудок. В памяти постепенно всплывали новые воспоминания о прошлой ночи. 5 пент Гиннесса, кувшин Маргариты, исполнение под караоке песни «I will survive», А ещё я почти уверена, что кто-то поцеловал тройничка Стива. И у меня возникло тревожное чувство, что этим кем-то могла быть я. Сколько же глупостей вчера творилось. И всё же ничто так не пугало, как в о с п о м и н а н и е о нашем разговоре с королём т о р и н о м Неужели я действительно сказала, что самый могущественный Фейри в мире был глупым? п у с т и симпатичным и богатым, что он был как Чет из подвязок и подтяжек. Желудок снова скрутило. Я встала и, шатаясь, побрела в ванную Шалине. Склонилась над её чистым белым унитазом, и рот наполнился слюной. Но когда больше ничего не последовало, я выпрямилась и ополоснула лицо над раковиной. Я посмотрела на себя. Спутанные волосы, круги под глазами. Странно бледная кожа. В 5.03 утра я вернулась в аккуратно обставленную гостиную. На кухонном островке лежала коробка с пончиками, но от одного их вида живот скручивало спазмом. Ясно. Из-за пульсирующей головной боли Сильной тошноты и ужасных воспоминаний о прошлой ночи в ближайшее время заснуть точно не удастся. Я подошла к спальне ш а л и н и и заглянула внутрь. Она лежала под одеялом, тёмные волосы разметались по подушке. Судя по дыханию, крепко спала. Протирая глаза, я на цыпочках вернулась в гостиную. Пульт от телевизора отыскать не удалось, а мобильный телефон полностью разрядился. Я моргнула от косого солнечного луча, который уже пробился сквозь жалюзи. Смутные, туманные воспоминания о прошлой ночи заставляли нервничать. Может быть, пришло время поискать кофейню, подышать свежим воздухом и отправиться домой? А, точно. У меня больше не было дома. Я повернулась, осматривая красиво оформленную в сливочных и карамельных тонах гостиную, где всё стояло и лежало на своих местах. Всё кроме моей спортивной сумки, которая валялась на полу у края дивана. Я улыбнулась. Похоже, нетрезвая Ава действительно приняла правильное решение. Может, получится выгнать алкоголь вместе с потом? До встречи с Эндрю у меня случались месяцы депрессии, из-за которой не было сил, я лежала в постели немытая и почти ничего не ела. Не хотелось вновь позволять себе соскользнуть в эту тьму. И всякий раз, когда тучи начинали рассеиваться, меня спасало движение. В итоге именно бег возвращал к жизни. Взяв сумку, я вернулась в ванную и переоделась в спортивную одежду. Затем как можно тише сунула в карман запасную связку ключей шалини и выскользнула на свежий воздух. Я поспешила спуститься по лестнице, миновала ряд почтовых ящиков и оказалась в маленьком дворике. Даже в моём ужасном похмельном состоянии стоило признать, что утро было просто великолепным. Не слишком жарко, жемчужно-розовое рассветное небо почти безоблачное. Малиновка охотилась в траве на червяков. «Сосредоточься на позитиве, Ава. Я жива, и сегодня идеальный день для пробежки. И я не позволю себе впасть в глубокую депрессию из-за какого-то идиота». Практически добравшись до ворот, ведущих на улицу, я заметила белый фургон с синей надписью «CTY-TV» на боку. Примечание. канадская телевизионная сеть, принадлежащая дочерней компании Rogers Sports and Media. Rogers Communications. Когда я поняла, что это, передо мной выскочил шустрый мужчина с зажатым в кулаке микрофоном. Это был тот самый репортер, которого я видела по телевизору накануне вечером. Вот чёрт. «Мисс Джонс», — отрывисто произнёс он, «Я бы хотел задать вам несколько вопросов». Я покачала головой. «Разве вам для этого не нужно моё разрешение или что-то типа того?» «Я не согласна». Репортер сделал вид, что не расслышал меня. «Вы были вчера вечером в золотом т р и л и с т н и к е «Возможно». Я попыталась проскользнуть мимо, но он преградил мне путь. За его спиной появилась женщина с большой телекамерой на плече. «Меня показывают по телевизору?» «Вы работаете в коктейль-баре «Редстоун» в Саут-Энде?» Меня подташнивало, и не только из-за похмелья. Они уже выяснили, где я работаю. Что ещё они знали обо мне? Я оттолкнула репортера и попыталась побежать к воротам, но женщина-оператор встала передо мной. «Мисс Джонс!» Репортер пытался казаться приятным и вежливым, даже когда его коллега загнала меня в угол. «Можете рассказать нам, что вы говорили королю Фейри?» «Может, не будь сейчас пять утра, и если бы на меня не давили, я бы попыталась придумать хороший ответ. Но в тот момент голова всё ещё была полноватой, и я не могла связать и двух слов. «Я... я прошу прощения...» Заикаясь, пробормотала я. «У меня действительно сейчас нет времени с вами разговаривать». Оператор не сдвинулась с места. И репортер теперь стоял с ней рядом. Он снова сунул микрофон мне в лицо. «Это правда, что вы оскорбили короля Фейри? Словами, которые мы не можем озвучить в прямом эфире по телевизору». «Вообще-то я как раз собиралась на пробежку». к р а я сознания подкрадывался ужас при мысли о том, что Эшли и Эндрю могут это видеть. Пьяный публичный скандал, который будут пересматривать во всех домах Америки. Я закрыла глаза, желая провалиться сквозь землю от стыда. Телевизионный диктор поднял свой мобильный телефон, чтобы я могла видеть экран. «Это вы?» Прежде чем я успела ответить, запустилось видео. Несмотря на низкое качество, я сразу узнала интерьер золотого т р и л и с т н и к а ф е р и полагается кланяться своему королю», — зазвучал бархатистый голос Торина из «Динамика». И, лишившись дурмана, дешёвого пива, я словно ощутила, как его слова камнем оседают у меня на душе. Я уставилась на телефон, в котором осыпала Торина оскорблениями, бормотала что-то о подвязках и подтяжках. Хуже всего то, что образ у меня складывался крайне нелесный. Растрёпанная, с красным лицом и заплетающимся языком, взмокшая от пота. На видео у меня осоловевшие глаза и хаос на голове. Приглушённый свет ламп выхватывал красные пятна на толстовке. «Это вы, верно?» Я слышала репортера, но сработал рефлекс «дерись или беги». Вопрос донёсся до меня, словно издалека. Каков был наилучший способ решить эту проблему? «Сбежать». Проскользнув мимо репортера, я оттолкнула женщину-оператора с дороги и практически нырнула в ворота жилого комплекса. Я повернула направо в надежде умчаться по тротуару, но там уже ждала другая телевизионная команда. «Вот чёрт!» Кто-то выкрикнул моё имя, и я снова развернулась, готовая рвануть в противоположном направлении. Первый репортер и женщина-оператор уже преграждали мне путь. Я понимаю, что, вероятно, стоило попытаться вновь укрыться в квартире ш а л и н и но на тот момент все мысли были словно в тумане. Я заметила просвет между концом фургона сети у а й т и и соседней машиной и попыталась улизнуть через него. В голове оставалась лишь одна мысль — пересечь дорогу. Но как только я ступила на проезжую часть, раздался автомобильный гудок. Огромный внедорожник несся прямо на меня. В эту страшную секунду я поняла, что меня вот-вот задавят. Всё происходило, будто в замедленной съёмке. Чёрные очертания внедорожника, виск шин, полные ужаса глаза водителя. Это был мой конец. За долю секунды перед глазами промелькнула вся жизнь. Мрачные ранние годы, от которых в памяти осталось лишь ледяное чувство страха. Затем всплыло лицо моей мамы. Хлоя ласково улыбалась, пока пекла мне морковный пирог. Передо мной промчались фрагменты наших самых счастливых дней вместе. Рождество, дни рождения, наша поездка в Диснейленд. Её волнение, когда я закончила курсы бармена и устроилась на работу в один из лучших баров в городе. Воспоминания стали мрачнее. Звонок посреди ночи. Один из тех, которых все боятся. Врач сообщил, что у неё был сердечный приступ. Она не выжила. Резкий, похожий на выстрел треск, заставил меня сосредоточиться. Прямо из земли вырвался стеклянный столб, и внедорожник врезался в него. В следующее мгновение из тротуара под новостным фургоном появился ещё один столб. Фургон накренился, затем перевернулся набок. Я уставилась на него, пытаясь поверить в происходящее. «Нет, это не стеклянные колонны. Лёд. У меня отвисла челюсть». Это определённо не та расслабляющая пробежка, на которую я рассчитывала. Что происходит? Сильная рука обхватила меня за талию и потащила к тротуару. «Ава, это было ужасно глупо». Мягкий глубокий тембр голоса короля Торина пустил по спине волну мурашек. Я повернулась, чтобы посмотреть в его ледяные голубые глаза, но он от меня не отходил. Продолжал придерживать рукой за талию, как будто я могла вновь кинуться под колёса просто ради удовольствия. «Что вы тут делаете?» Его губы изогнулись в полуулыбки. «Очевидно, спасаю тебя от смерти». Я как раз собиралась отскочить в сторону. Меня преследовали репортеры, потому что, видимо, намёк на оскорбление вашей персоны — огромная сенсация. Его голубые глаза вспыхнули ледяным блеском. «Только намёк?» Позади него на солнце блеснул объектив камеры. «Люди с телевидения. Они у вас за спиной». й м, м м Вокруг него сгустились тени, по моей коже пробежал холодок. Торин заслонял меня от камер. Когда репортер назвал его имя, Тёмная магия сгустилась и тяжёлым туманом поглотила свет и тепло вокруг нас. Голос репортера дрогнул. «Мои самые искренние извинения». Король Торин не потрудился повернуться к нему лицом. Его взгляд был прикован ко мне, когда он бросил приказ через плечо. «Уничтожь камеру». Сквозь тёмные клубы тумана я наблюдала через плечо Торина, как ведущий выхватил телекамеру у своего оператора и бросил на асфальт. Она разлетелась в дребезги. Я поморщилась. Камера явно была недешёвой. «Можете объяснить мне, что происходит?» — прошептала я. «Избавляюсь от любых свидетелей. Сегодняшние новости и так достаточно плохи». «Не хватает ещё видео, на котором ты пытаешься броситься под колёса внедорожника». Король Торин продолжал сверлить меня взглядом. Позади него оператор и репортер старательно топтали осколки камеры. «Как вы заставили их это сделать?» Он изогнул бровь. «Ты не знаешь, что такое гламур?» «А должна?» «Да». Я ткнула пальцем ему в грудь, что было всё равно, что надавить на кирпичную стену. «Если ваш народ хотел, чтобы я что-то знала о Фейре, возможно, вам не стоило меня высылать. А, кстати, меня из-за вас уволили». «Из-за меня?» «Ваши обезумевшие фанаты угрожали моему боссу». «Из чего вдруг это моя вина?» Он склонил голову на бок, в его взгляде читалось любопытство. «Мы уходим от темы. Ты вообще что-нибудь знаешь о магии?» От его мощного тела исходил угрожающий холод, и я отступила на шаг. Вздох обернулся облаком пара. «Не, с чего бы, я даже не помню, Фейриленд». Черты лица Торина почти неуловимо смягчились. «Гламур», — тихо произнёс он. Это особый вид магии, который мы используем, чтобы влиять на людей и некоторых слабовольных фейри. Это позволяет нам помочь им что-то забыть. Вроде контроля над разумом? Не совсем. Больше похоже на сильное внушение. Он повернулся лицом к съёмочной группе, и ледяные миазмы вокруг него начали рассеиваться. Репортер и оператор стояли со стекленевшими глазами среди останков камеры. Король слегка улыбнулся. «Если бы они действительно любили свою работу, моя магия не сработала бы. Они бы захотели защитить камеру, а гламур лишь помогает им преодолеть свои запреты, поощряет их потакать своим самым темным желанием. Они хотели...» её разбить. Я с трудом сглотнула. Откуда мне знать, что вы меня сейчас тоже не очаровываете? Торин обратил на меня всю мощь своего арктического взгляда, и в выражении его лица вспыхнуло любопытство. «Зачем? Подумываешь о том, как бы высвободить свои тёмные желания?» Учитывая его внешность, неудивительно, почему он мог так подумать. «Но я хотела его не больше, чем пончики». «Нет, просто власть, похоже, создана для злоупотреблений». «Ты определённо склонна думать о людях самое худшее, верно?» Король Торин сузил глаза. «Поверь моим словам, с любым фейри, который злоупотребляет гламуром, поступает очень сурово». Именно он позволял нам в течение стольких лет оставаться скрытыми от человеческих глаз. Но мы не видим никаких причин создавать людям лишние проблемы, злоупотреблять своей властью». Репортер и оператор уставились друг на друга так, словно впервые встретились. «Я Дэйв», — произнёс репортер, слабо улыбаясь. Она покраснела. «Барбара». Король Торин схватил меня за руку, уводя от них. «Мне нужно поговорить с тобой о браке». «Вам что? Я только что пересмотрела видео с прошлой ночи. Я говорила вам, что не собираюсь принимать никакого участия в вашем отборе. А вы ответили, что даже если я это сделаю, меня дисквалифицируют». Глаза Торина вспыхнули ледяным светом. «Именно так». «Я тоже не хочу жениться». Я глупо моргнула. «Тогда зачем вы здесь?» «Нам нужно найти более уединённое место». Даже если меня р а з д р а ж а л о его высокомерие, как я могла сказать «нет» королю Торину? У меня не возникло ощущения, что он примет отказ в качестве ответа. К тому же, полагаю, он только что спас мне жизнь. «Ладно». «Можем воспользоваться квартирой моей подруги Шалине». «Отведи меня туда». Хотелось ответить, что я не являюсь его подданной, и ему следует перестать говорить со мной таким командирским тоном. Но вместо этого молча повела его к многоквартирному дому Шалине. Когда я обернулась, чтобы посмотреть на репортеров, то увидела, как они целуются рядом со своим перевернутым фургоном. Вокруг них блестело битое стекло. По телу пробежал неприятный холодок. Стало страшно. Магия Торина действительно казалась очень опасной.